Глава семнадцатая. После возвращения меня не тревожили несколько дней. Даже подумал, что зря мы налаживали промышленный выпуск своих изделий. Возможно, военным что-то не понравилось. Например, то, что даже их сканеры не в состоянии были заметить корабли. Но все мои сомнения испарились, когда в гости нагрянул Мюнс и еще несколько высокопоставленных военных. Само собой, он тут же попросил, даже потребовал встречи со мной. — Сколько в день ты можешь выпускать своих устройств для маскировки кораблей? — спросил он после приветствия. Его сопровождение или коллеги просто сидели в креслах, не вмешиваясь в разговор. — Пока несколько тысяч, но в ближайшее время, если нужно, можем нарастить выпуск в разы, пожал я плечами. — Нужно наращивать, — решительно заявил мужчина. — Чем больше, тем лучше. Ты кому-то уже показывал свою разработку, может, продал или предложил заняться совместным выпуском? — Нет, — покачал головой я. Да из чего бы. Моя разработка. Сам в состоянии выпускать эти изделия. Так что не вижу нужды с кем-то делиться. — Это правильно. Чему-то обрадовался генерал. — Надеюсь, они имеются только у тебя? — Конечно, — кивнул я. — Понятно же, что в другие корпорации такое отдавать глупо. По крайней мере, пока вы не разработаете такие сканеры, которые в состоянии заметить корабли, двигающиеся под покровом. «Под покровом», — повторил мужчина. «Это ты такое название дал?» «Конечно», — кивнул я. «Покров. Как по мне, отлично подходит». «В общем, ты никому не имеешь права передавать свою разработку, слышишь? Никому». «Не надо так кривиться, знаю, что ты человек свободный, вправе делать всё, что пожелаешь, но если у кого-то из корпораций твои изделия окажутся, то отношение военных к тебе резко изменится». Дальше. Министерство обороны будет закупать у тебя изделия. Все, пока не насытишь ими армию. Даже не надейся, что себе можешь брать. Сами разворачивать производство не будем. Оно останется только за тобой. Но только в том случае, если сможешь увеличить выпуск. Все, кто участвовал в разработке и в испытаниях, должны будут подписать документы о неразглашении. Хотя кое-какая информация уже просочилась. Не получится это укрыть. Но вот как ты собираешь такие устройства, никто не должен знать справедливо кивнул я у меня собственная служба безопасности имеется так что не переживайте никакие чертежи на сторону не уйдут но ну и захватывать моих корабли никто не станет тем более пока покров стоит только на тех моих кораблях которые в этой системе находятся на другие устанавливать не надо хватит проворчал мужчина мы без того к тебе навстречу идем во флоте не хватает тяжелых кораблей а ты себе в личное пользование целый линкор взял ну извините Я состряпал возмущённое лицо. Просто забочусь о своей безопасности. Планета плохо защищена. Мало ли вдруг какие-нибудь пираты прорвутся в эту систему. Уничтожат мои верфи, а они мне уже как родные. Кстати, вы обещали на планету завозить сломанные корабли, но почему-то будут тебе корабли. Мэн смахнул в мою сторону рукой, как будто муху отгонял. Надоел со своим металлоломом. Очищаешь планету, а вы ещё и недовольны, проворчал я. — Зато в материале для постройки кораблей не нуждаешься, — парировал генерал. — Ладно, об этом позже. Завтра к тебе прибудут наши специалисты. Обучите их устанавливать маскировку, да и сами тоже поможете. Вместе с ними прибудут наши корабли. Нужно как можно быстрее оснастить все корабли твоими изделиями. Увеличивай производство, это очень серьезно. А времени у нас почти нет, максимум несколько месяцев. — Что-то случилось, — уточнил я. — Случилось, — кивнул мужчина. Кальмары, твари бесхребетные, планируют снова занять систему. Начали стягивать силы. Пока их меньше, но подходят новые корабли. Хоть эти твари не торопятся, да и куда, система никуда не исчезнет. Мы тоже стягивать силы начали, но они всегда нападают, когда превосходят нас по численности раза в два. Поэтому и требуется торопиться. Наши корабли будут выдергивать из пограничной системы и гнать сюда, к вам. «Может, лучше нам туда привезти маскировку и установить?» — спросил я. «Быстрее будет?» «И не придётся от границы корабли убирать?» «Нет, там полно вражеских разведывательных судов. Чуть ли не каждый день перехватываем и уничтожаем», — сообщил мне Мюнс. «Не хотелось бы, чтобы вражеское командование раньше времени узнало про наш козырь. В общем, ты должен нарастить производство и устанавливать свой покров даже на истребителей. Правда, только тяжелые, способные прыгнуть в гиперпрыжок». «Понятно», — кинул я. «Не переживайте, будем стараться изо всех сил». «Шлите свои корабли и специалистов, обеспечим вас прикрытием». «Вы хотите в засаду кальмаров заманить?» «Даже если мы будем под маскировкой, все равно, когда армада неприятеля сблизится с нами, то мы крови умоемся», — проворчал Мюнс. «Да и вообще, стратег, без тебя разберемся. Хватит меня пытать. Лучше позови своих специалистов, которые в разработке принимали участие». «Хотите на опережение ударить?» — снова задал я вопрос. «Не забудьте в системе всю связь подавить перед прыжком и вражеские разведывательные корабли уничтожить. Иначе может не получиться неожиданно ударить». «Что вы на меня так смотрите? Это же очевидно. Гораздо лучше ударить тогда, когда неприятель просто накапливает силы. Они заходят в нашу систему, полностью готовый к бою. Они же наверняка знают о том, что и вы силы стягиваете». «Ладно, ладно», — поднял я руку в знак примирения. «Знаю, что наше командование без моих советов обойдется. Пойду я». «Позову своих людей». Мало кто из свободного флота понимал, что происходит, когда часть боевых кораблей начали куда-то отправлять, несмотря на то, что кальмары готовились к атаке. Контрразведка как будто озверела, связь в пограничной системе была полностью подавлена, а пилоты истребителей постоянно прочесывали систему в поисках судов разведчиков-неприятеля. Сотни, а иногда и тысячи истребителей кружились по системе и не зря. Умудрились найти наблюдателей, которых быстро уничтожили. Несмотря на деятельность спецслужб, слух о том, куда отправлялись боевые корабли и зачем, быстро начал распространяться. Да и как подобное утаишь, если столько народу посвящено в тайну. Кстати, те истребители-разведчики, на которые установили новую маскировку, в систему кальмаров не пускали, что разумно. Не хватало еще, чтобы противник захватил. По свободной зоне, как и в пространстве дронойцев, уже ходили слухи о том, как целый флот людей не смог обнаружить целый линкор, который подошел к ним вплотную. Если судить по космическим меркам. Многие в подобное не верили, а вот выложенные в сеть видео очень быстро исчезли. Наверняка контрразведка постаралась. Вроде бы даже кого-то из особо болтливых отправили в тюрьму. Никто даже не предлагал дать бой пришельцам. Едва только они войдут в систему. Несмотря на все усилия людей, наклепать больше космических кораблей у них не получилось. Кальмары быстрее восстанавливали потери. Человеческая раса при всех своих возможностях не могли выставить более многочисленный флот. Учитывая, что по качеству пришельцы тоже превосходили, то грандиозная битва в космосе могла обернуться таким же грандиозным разгромом, что привело бы к потере системы, а может и двух. Командование разработало план, согласно которому флот даст бой, опираясь на возведенные орбитальные крепости, которые неплохо себя показали во время предыдущих схваток. Не могли кальмара сразу их уничтожить, да и в ответ получали серьезный урон. В общем, все готовились к тяжелым оборонительным боям за систему. Только вот у командования были на этот счет свои планы. Руководство во главе с адмиралом Креем развело активную деятельность. То один, то другой флот уходили из системы, а потом возвращались обратно. Где они были, никто не говорил. Вроде бы испытания какие-то проводили в одной из систем. Впрочем, друг Крэя по секрету шепнул, что его группа была в центральной системе, где его флот пытались обнаружить новейшими сканерами людей безуспешно. Конечно, командующему флотами не нравилось, что его держат в неведении, но лезть к начальству он не стал, справедливо решив, что всему своё время. Вскоре боевые корабли перестали совершать манёвры. На всех вымпелами были установлены новые системы маскировки, а командование вызвали на совещание, тут присутствовало почти всё руководство, расширенный состав. Тут командование и ошарашило всех новостью, что люди должны нанести опережающий удар, а дальше по ситуации. Если получится разгромить флот неприятеля, то начать отбивать систему, возвращая одну планету за другой. «Кальмары превосходят нас по численности», — не выдержал Крей. «Конечно, новые системы маскировки хороши, но где гарантия, что наш флот не будет обнаружен едва только выйдем из гиперпрыжка?» Вы понимаете, каким последствиям это приведет. Тем более, вы даже не позволили проверить, как действует ваша маскировка. На самом ли деле кальмары не заметят наши крупные суда? Или сначала тяжелые истребители войдут в систему, а уже потом мы? Нет, — покачал головой президент свободной зоны. Весь флот сразу же уйдет в прыжок. Впрочем, перед этим захваченную систему войдет пара десятков разведчиков, чтобы увести в сторону истребители неприятеля отвлекутых. «Нужно проверить, так ли хороши новые системы», — настаивал адмирал. «Три дня назад в захваченную систему входил наш авианосец. Он смог дойти до одной из планет, после чего вернулся обратно незамеченным, так что маскировка работает очень хорошо». «Почему мне об этом неизвестно?» — нахмурился Крей. «Это была операция нашей разведки», — ответили ему. «Теперь вам всё известно». После этого лишних вопросов не было, начали обсуждать детали. Флот кальмаров стоял недалеко от того места, где суда выходили из гиперпрыжка. Примерное расположение кораблей удалось узнать, так что просто разбирались, в каком порядке корабли зайдут и кого в первую очередь будут уничтожать. Не только люди подавляли связь, но и кальмары. Конечно, возможность передать сигнал или приказ имелась, но это резко повышало риск обнаружения, так что до первого залпа никто не должен был связываться ни с командованием, ни друг с другом. Режим молчания. Командующий сразу пригрозил, что кто его нарушит, тот будет арестован как предатель и изменник. Никто в словах мужчины не усомнился, президент свободной зоны был человеком слова. Если же не получится подобраться к неприятелю вплотную, флот должен будет просто вернуться обратно, оставив заслон. Сутки, отведенные на подготовку, пролетели как один миг, после чего корабли начали разгоняться и уходить в гиперпрыжок. Флагманский корабль адмирала Крея вышел из прыжка во второй волне. Мужчина не был трусом, но по спине струился пот от напряжения. Подсознательно он ожидал, что как только выйдет из системы, то тут же обнаружат, что корабли кальмаров перестраиваются. К счастью, ничего подобного не произошло. Громадные корабли-неприятели висели в космическом пространстве. Конечно, движение там было, но в таком флоте без него никак. Может, командиров перевозят или ещё что-то? Взглянув на тактическую карту, адмирал увидел, как на ней то и дело появляются новые дружественные вымпелы, которые, едва войдя в систему, тут же выпускали из своих трюмов-истребителей, вооружённые самонаводящимися ракетами. «Не заметили», — даже не сказал, а выдохнул помощник Крея. Посмотрев на него, мужчина заметил, что по губе офицера стекает капелька крови. Похоже... Губу прикусил от напряжения. «Не заметили», — чуть ли не шепотом сказал адмирал. «Все готово, выдвигаемся». Вдалеке виднелся бой, где группа истребителей отвлекала врагов, пользуясь старыми средствами маскировки. Первым на врага двинулся флагман, остальные корабли должны были ориентироваться на него, что и стали делать. Даже сейчас Крей подсознательно ждал, что флот неприятеля начнет перестраиваться, обнаружит их. Тут огромное количество кораблей. Нельзя было исключать то, что в системе людей были вражеские наблюдатели. Не всех смогли вычислить и уничтожить, но пока флот кальмаров бездействовал. В командном пункте стояла гробовая тишина, хотя могли запросто разговаривать. Не услышали бы их, но в воздухе было напряжение. Все завороженно наблюдали за армадой неприятеля. Вскоре расстояние между флотами сократилось настолько, что линкоры могли уже начать стрельбу главным калибром. Для более слабых кораблей требовалось сократить дистанцию еще больше, чтобы у всех была возможность открыть огонь по неприятелю. Первый выстрел должен был сделать именно флагманский корабль, дать сигнал остальным. Край снова взглянул на тактическую карту, где его армада уже окружила флот неприятеля с трех сторон. «Адмирал, все корабли могут ввести огонь орудиями главного калибра», — доложил помощник. «Открыть огонь!» — рявкнул адмирал. Следом за его окриком орудие главного калибра ударило в борт один из линкоров неприятеля. Видно, и в остальных кораблях все были напряжены до предела и только ждали команды, потому что следом за флагманом по кораблям неприятеля начали бить остальные вымпелы. «Из пусковых шахт!» к кораблям кальмаров устремились самонаводящиеся ракеты тяжелые истребители тоже выпустили опасный груз и сейчас зависли ожидая когда неприятель выпустит из трюмов свой москитный флот удар флота людей был страшен слишком поздно система наблюдения обнаружила ракеты к тому же количество ракет было такое что средство противоракетной обороны просто не могла со всеми справиться На тактической карте то и дело гасли отметки вражеских кораблей. В ответ не вылетел рой вражеских самонаводящихся снарядов. Они просто не видели корабли людей. Вообще от такого опасного груза избавлялись в первую очередь. Несколько линкоров неприятеля самой грозной силы взорвались из-за детонации боеприпасов. Минут десять корабли неприятеля хаотично передвигались. Видно было, что командиры не понимали, что им делать и как перестроиться, чтобы дать достойный отпор. Вспышки в космосе были видны, искусственный интеллект мог даже понять, с каких кораблей бьют, но вражеское командование впало в панику. С кораблей смогли поднять всего около 300 истребителей, с которыми тут же сцепился москитный флот людей, а их было подавляющее количество. Было видно, что некоторые захватчики поручили управление огнём искусственному интеллекту, он мог лучше справиться, бил по вспышкам в космосе, только вот существенного урона нанести не могли, к тому же большая часть тяжёлых и мощных кораблей неприятеля или были уничтожены, или получили серьёзные повреждения. К флоту кальмаров уже накатывала вторая волна ракет. Около часа длился бой, хотя это больше походило на бойню. Корабли за это время сблизились настолько, что даже система маскировки не помогала, только вот враги уже ничего сделать не могли. «Флот неприятеля отступает», — доложил помощник. «Начать преследование, никому не давать уйти к планетам, истребители на перезарядку, пусть продолжают уничтожать неприятеля». Чтобы добраться до одной из планет, где можно было укрыться за орбитальными крепостями, врагу предстояло лететь несколько часов. Только вот этого времени ему не дали. Выйти из бойни смог только один лёгкий крейсер. Всего один из огромного флота вторжения. — Значит так, друг мой, — край хлопнул своего помощника ладонью по плечу. — Немедленно отправляйся в нашу систему. Доложи, что мы победили. Сбросим запись боя. Скажи, что приступаем к уничтожению вражеских орбитальных крепостей. Пусть корабли снабжения начинают перебрасывать и десант. «Слушаюсь!» — козырнул мужчина и рванул к выходу. Умудрился споткнуться и упасть, отчего сначала раздался нервный смешок, а потом присутствующие громко расхохотались. В командном пункте собрались боевые офицеры, которые никогда бы не посмели смеяться над вторым человеком во флоте. Но сказывалось напряжение, вот и выпустили пар таким образом. Адмирал не стал кричать на подчиненных, призывая их к порядку. Сегодня они имели право веселиться. Победа, быстрая, обошедшаяся людям на удивление малыми потерями. Впервые с начала конфликта союз людей смог разгромить врага превосходящего их по численности. Раньше, если сталкивались два равных по количеству флота, то из-за превосходства кораблей-кальмаров люди умывались кровью. Да, наносили серьезный урон, но битвы проигрывали. В основном пытались нападать, когда имели превосходство в огневой мощи.